поэтому они решили свергнуть Годунова во имя прежней династии в лице ее последнего представителя, царевича Димитрия. Как только слухи об этой интриге дошли до Бориса, на многих бояр посыпались тяжкие опалы. Следует, однако, отметить, что, пытая и ссылая множество заподозренных лиц, Борис почти не прибегал к смертным казням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 Действительно ли самозванцем был монах Григорий Отрепьев? В истории это вопрос спорный. Большинство русских историков признает правда в нем Григория Отрепьева. Но Костомаров говорит, что ничего точного не известно о его личности, а профессор Иконников считает даже так называемого Лжедмитрия I настоящим Дмитрием сыном Иоанна Грозного. Некоторые историки высказывают мнение, что хотя в Москве к самозванству и готовили Отрепьева, но царствовал не он, а неизвестное лицо, подмененное в Польше и иезуитами. Отрепьев будто бы только приехал в Москву вместе с Желдмитрием, но потом за пьянство был сослан им.